«А-а-а! Так вот в чем дело!» — сказал Жерар, поднимая руки кверху. «Но ведь это же не серьезно! Ведь она не будет настоящей невестой! Никто не помешает ей обещать на французском языке никогда не выходить замуж за негра, если хотите, а тот пускай себе клянется ей в верности!» «Е-е-е-ес!» — вскричала Мартина, жеманясь, Она на самом деле очень польщённая этим занимательным спором. Вы должны же понять, Миселье Гуен. Я ничего не хочу понимать, возразил тот совсем расстроенный. Неужели я жарился по такому зною, шёл столько пешком, влезал на слона? Я, Легуен, один из лучших матросов, получивший медаль Тонкина, только для того, чтобы видеть, как мамзель Мартина у меня под носом выйдет замуж за негра. И не рассчитывайте, что я соглашусь на это. Ещё бы. Я это вполне понимаю, сказала Мартина, на которую произвели сильное впечатление доводы её нового претендента. Конечно, мы теперь больше не чужие друг для друга. Мы теперь помолвлены. Напрасно старались успокоить Легуена. Ничто не помогало. Чёрт возьми, как они глупы оба, воскликнул Жерар, выведенный из терпения. Э, да женитесь, если хотите. Женитесь хоть завтра, если можете. Но если вы находите, что вы этим выиграете дело, то позвольте вам сказать, что я не разделяю вашего мнения. Послушайте, дорогой Легуен, сказала Калетта, подойдя к матросу и взяв его за руку. «А чего бы вам теперь, сейчас же, не заручиться согласием Мартины, если и она того же мнения, так как мне кажется, что вы еще и не спрашивали ее согласия? Таким образом, она будет ваша невеста, а Сеата — это только для формы». «Вы думаете?» спросил бедный легуен, обрадовавшись. Эта мысль показалась ему блестящей. В таком случае это дело другое, сказал он, поднимая шляпу. Если мамзель Мартина действительно согласна, тэ, я не говорю, что нет, только бы не расставаться с детьми. Да я и сам никогда бы не просил этого. Итак, мамзель Мартина «Значит, теперь решено. Мы оба связаны на жизнь и на смерть. Мы жених и невеста?» «Да, решено», — сказала Мартина, отвечая ему крепким пожатием руки. «Теперь мы помолвлены». «Уф!» — воскликнул Жерар на следующее утро, когда он остался вдвоем с сестрой. «Хорошо, что ты нашла выход, Калета, хотя я не понимаю тяжесть». Чем он унудльтворяет этого упрямца Легуена? Это вполне естественно. Раз Мартина его невеста, он будет знать что-то о церемонии, однако комедия. Как это трогательно, что данное ему слово в его глазах всё равно что контракт. Это показывает, до какой степени он честен. Честен, да, наверное, но уж и не сносин, сказал Жерар, пожав плечами. А Мартин, ты какова, рассмеялся он. Это настоящая Пенелопа среди своих претендентов. Только бы Легуен не выкинул чего-нибудь из-за ревности. Не хватало ещё, чтобы мы поссорились с Атой. Но ну нет, мы уговорим его. Не успела Колетта это произнести, как пошли Мартина и Легуен. А, дееточки, сказала она целую Колетту. Вы не бысь рады, что у вас велосипед? Ещё бы, мы в восторге, дорогая Мартина. А я возлагаю на него большие надежды. Вы оба можете укатить на нём. Как укатить? А вас оставить здесь одних и не думай об этом. Я передаю только то, о чём мы рассуждали с Легуедом. Он говорит, что сделает маленькую пирожку в тихомолку от негров. И мы поедем в ней по речке. А вы покатите на вашей машине. А если мы отсюда не выберемся, то дело будет плохо. Да, мамзель Мартина правильно говорит, подтвердил Легуен. Из-за нас вам нечего оставаться здесь. Как только я увидел эту машину, я сейчас же подумал, что она может сослужить вам службу. Мисье Жерар и мамзель Калетта свободно поместятся на ней, а в серединке найдётся местечко и для Лины. И поверьте, что мне гораздо сделать пирогу для нас двоих, чем для всей компании. Слушатель Легуен. Если бы ваша барка или, как вы её называете, пирога была уже готова, я ничего бы не сказал, возразил Жерар. Но оставить вас здесь среди этих зверей, злость которых обрушится на вас одних, нет. Ах, верите мне или нет, месье Жерар? Просто сказал Легуен. Но я с радостью согласился бы дать себя отрезать руку и даже обе, чтобы только вас не было здесь, особенно вам, Желькалетты. Сердце разрывается на части, когда видишь её среди этих проклятых варваров. Милый Легуен, Только и мог сказать глубоко растроганный Жерар. Ах, бедная наша барыня, вздохнула Мартина с глазами полными слёз, и подумать, что мы лишились её. Колетта закрыла лицо руками, потрясённая тяжёлыми воспоминаниями. Все расплакались. "Ну довольно, нежные сердца", сказал Жерар. преодолевая свое волнение. До сих пор мы благополучно избегали всех опасностей, и, значит, и у наших дорогих отсутствующих все слава Богу. Мы непременно разыщем их, я в этом не сомневаюсь ни на одну минуту. По всяком случае, испытания заставили нас ценить наших верных друзей Мартину и Легуена. И я не знаю, решимся ли мы уехать одни на велосипеде, А пока надо постараться сделать сносным наше существование здесь. Влияние Мартина на её обожателя поможет нам в этом. Единственность, с чем я не могу смириться, воскликнула Легуен, топнув ногой. Ведь надо же было случиться такому несчастью. Проклятый негр. Несчастье в том, что она слишком прекрасна, запел Жерар. на мотив последней французской шансонетки и взяв Мартину за талию, начал с ней вертеться. Все теряют голову, даже декари. Что же делать? Себя не переменишь. Да и мне не хотелось бы, чтобы наша Мартина была другой. Она мне и так нравится.